Семейный бизнес Сохранилось довольно много величественных домов, дающих представление о жизни богатых бюргеров нового времени. Есть несколько мануфактур, которые показывают, как было организовано ремесло. Но чтобы и богатый дом, и хорошо оборудованное производство в одном здании, тут дом Плантена на рыночной площади в Рейдагмаркт уникален. В средневековье и новом времени работа и частная жизнь тесно переплетались. Семья мастера жила в том же доме, где располагалась мастерская. Там же обитали ученики, слуги и даже неженатые подмастерья. Из салона можно было напрямую попасть в типографию. Из типографии на кухню и в спальне. Еще более уникален тот факт, что помимо интерьеров сохранились и архивы. Очень подробные записи обо всем, что касается семьи, дома, типографии и лавки на протяжении многих лет. Они дают возможность детально воссоздать тот мир, погрузиться в него. То, что сегодня показывают в музее типографии, собрано за сотни лет. При Плантене дом так не выглядел совершенно точно. Он вообще был скромным и экономным человеком. К концу жизни список его имущества немногим отличался от описи 1562 года. Шикарно жил внук Бальтазар I и поколение после него. За всю жизнь каждый шеф типографии накапливал предметы роскоши и ценности, а после его смерти все это разделялось между детьми и частично уходило из дома. Но библиотека, которую начал собирать Плантен, пережила века. Плантен старался вести все дела силами собственной семьи. На полную лояльность наемных работников рассчитывать не приходилось, хотя он всегда старался дать им уверенность в том, что они будут иметь работу и заработок, а в трудных ситуациях не окажутся покинутыми или уволенными, и даже самые хорошие партнеры, как показывал опыт, могли доставить неприятности. Пьер Паре – единственный не родственник, которому Плантен полностью доверял. Он активно участвовал в торговых делах, был доверенным лицом издателя во Франции. В остальном, если Плантен не находил партнеров или сотрудников, достойных доверия, он стремился породниться с ними, ведь дочерей у него было целых пять. Они с раннего возраста наблюдали за происходящим в типографии и получали задания по своим возможностям. Масштаб, в котором Плантен распоряжался детьми как рабочей силой, для современного мира просто поразителен. В письмах он рассказывает, что очень рано научил дочерей читать и писать. поскольку маленькие дети слишком хрупкие и не способны к работе в домашнем хозяйстве. Поэтому пусть хотя бы вычитывают корректуры. На нескольких языках уже с 4-5 лет. Девочек учили читать тексты и разбираться в разных шрифтах, сравнивать отпечатанные листы с образцами текстов на предмет ошибок и опечаток. Так они трудились до 12 лет. С этого времени молодой девушке уже считалось неприличным постоянно находиться в типографии среди взрослых мужчин. Тогда их ждала другая работа по способностям, и, несомненно, важнейшей функцией дочерей было удачно выйти замуж за правильных людей, закрепляя деловые связи отца. Все в семье, включая зятьев, прекрасно понимали, что их жизнь и благосостояние зависят от семейного предприятия, и что они должны с полной самоотдачей работать на его пользу. Усердие и честолюбие были в почете. Глава семьи возлагал на всех высокие ожидания. Лень не прощалась. Трудолюбие и образцовое поведение предполагались сами собой. Репутация предприятия – ключевой фактор успеха. Лантен считал само собой разумеющимся, что дочери и зятья посвятят жизнь семейному делу. Только одна из пяти дочерей вышла замуж на сторону. Ее супругом стал ювелир собственной мастерской. Все остальные зитья были так или иначе связаны с Плантеном. Заглянем в семейный архив. Это не просто имена с датами. Реальные люди, жившие когда-то в Антверпене, в окружении друзей, знакомых, коллег. Они ходили в школу, женились, путешествовали, болели, умирали. В архиве мы находим подробную информацию об их жизни. Известный гуманист Юст Липси, друг семьи, Описывает Жанну Плантен так. Она была добродетельной женой, нечеславной и не особенно тонкой. Любила своего мужа и была полностью вовлечена во все дела, касающиеся семьи. Уделяла все необходимое внимание домашнему хозяйству. Италия замечает, этого должно быть достаточно для женщины. Нельзя называть мудрой женщину, которая образована больше, чем это необходимо. Спутница жизни крупнейшего книгоиздателя своего времени, скорее всего, была неграмотна. Биографы сомневаются, умела ли она читать. В завещании, которое Плантены составили в 1584 году, Жанна расписалась крестиком. Она была добрым и уступчивым человеком. Это видно, например, потому, как после смерти мужа она отказалась от наследства, чтобы сохранить мир между детьми. В обширной переписке Плантена Жанна упоминается редко. Даже в письмах близким людям он ограничивается обычными вежливыми фразами, вроде «Моя жена здорова» и «Шлёт привет». Сохранилось только одно письмо, адресованное лично Жанне. Оно написано Пьером Гассеном. Тот обращается к ней во время отсутствия Плантена, однако даёт понять, что ответа ждёт от зятя Яна Маретуса. Помимо ведения домашнего хозяйства, она иногда помогала мужу в торговле кружевами и текстилем. В его отсутствие могла выдать поставщику деньги, принять товар, оплатить счета. Но она не вела бухгалтерию и не управляла торговлей, как это будут делать дочери, когда подрастут. Судя по всему, Жанна не смогла угнаться за успехом мужа. Ей не удалось стать важной дамой, способной принимать у себя в гостиной именитых гостей и вести блестящую светскую беседу. Она осталась простой женщиной, наблюдающей социальный взлет супруга, радуясь за него и оставаясь, насколько это возможно, на заднем плане. Учеливое, сдержанное, самоотверженное присутствие. У пары было семеро детей. Один сын и одна дочь умерли в детстве. О пяти выживших дочерях известно многое, Плантен часто писал о них. Старшая дочь Маргарита очень рано показала способности в чтении и письме. Плантену для писем особо важным клиентам, таким как король Испании, раньше приходилось нанимать каллиграфа, а у Маргариты был очень красивый почерк. Отец отправил ее в Париж, к Пьеру Пуре, где набрала уроки у лучшего каллиграфа и делала успехи. А дальше – глазная болезнь. Много писать Маргарита уже не могла, так что в 12-летнем возрасте ее вернули в Антверпен и с тех пор почти не задействовали в семейном бизнесе. впрочем, предприятию она очень помогла, вышла замуж за Франца Рафиленга. Ему было 25 лет, когда в 1564 году он зашел в Золотой Компас как обычный клиент и остался навсегда. Он происходил из небольшого фламандского городка, но мог с гордостью сказать, что изучал библейские языки в Париже и Кембридже. У Плантена моментально включилось любопытство. Он дал Рафиленгу для проверки один текст, Скоро Франц стал ведущим корректором типографии, а 20 лет спустя – шефом филиала в Лейдене. Плантен был исключительно доволен, особенно ценил вклад в работу над полиглоттой. Одарённый лингвист, виртуозно владеющий многими языками, Франц был неоценимой находкой. Было ясно, что с его способностями ему открыт весь мир. Он мог пойти в университет профессором, мог уехать за границу, было много предложений. Боясь потерять Рафелинга раньше, чем будет закончена работа над многоязычной Библией, Плантен серьезно повысил ему жалование и в конце концов предложил руку своей старшей дочери. Это было уже совсем другое дело. Франц становился партнером. Теперь он был кровно заинтересован в благополучии предприятия. В июне 1565 года Маргарита, которой только исполнилось 18, венчалась с 26-летним Францем. Плантено устроил по этому поводу грандиозный банкет. Выйдя замуж, Маргарита сосредоточилась на доме и воспитании детей. Всех детей, которые на тот момент были в золотом компасе. Когда она в 1566 году родила первенца Кристофа, у Жанны тоже родился сын, единственный сын Плантена, крестов младший который умрет, не дожив до четырех лет. Так что в доме было трое маленьких детей. четырехлетняя сестра Генриетта и два крестов одного возраста, и обо всех заботилась Маргарита. Только десять лет спустя, когда Плантен выделил для рафиленга отдельную книжную лавку, а дети уже подросли, она занялась в ней торговлей самой простой литературы, не требующей особых знаний. Голова семьи определил домом для Франции Маргариты книжный склад недалеко от золотого компаса. Там у них, кроме складских помещений, была спальня примерно четыре на пять метров. А дни они проводили в доме отца. Когда стали рождаться внуки, Плантен писал со своей патриарха. Старшего я назвал Кристофель (голландский вариант имени Кристоф, примечание автора), а второго зовут Франц. В тысяча пятьсот семьдесят первом году появилась Элизабет, Еще через два года Йорст. Дети, рождавшиеся после, умирали в раннем возрасте. Сохранилось письмо Плантена старшему внуку. Строгое письмо на латыни девятилетнему Кристофелю. Что он, ради бога, сделал с партией книг, карандаши и бумаги, посланной коллегой книготорговцам? Продал или потерял? И далее. Как успехи Кристофеля в латинской школе? Нашел ли он общий язык с преподавателями-одноклассниками? Интересная ситуация. девятилетний мальчик, имеет доступ к поставкам и способен сам что-то кому-то продать. Видимо, и его с ранних лет готовили к работе на семейном предприятии. Второй дочери, Мартине, после нескольких лет вычетки корректур в типографии, Плантен доверил торговлю кружевами. Уже с 13-летнего возраста она ищет и нанимает кружевниц, размещает заказы, обеспечивает их материалом, отвечает за упаковку товара и его отправку в Париж. Отец спокойно доверяет ей крупной суммы денег, чтобы она расплачивалась за материал и платила работницам. В бухгалтерских книгах сохранились ее записи, так что историки четко представляют себе, что и с какого возраста она делала. С 15 лет Мартина начинает вести собственную бухгалтерию. пока еще регулярно предоставляет ее на проверку отцу. Она торгует кружевами в магазине, расположенном в здании роскошной Тверпинской ярмарки. И с 17 лет отец полностью передает ей управление розничной торговлей там. 1 сентября 1567 года она с гордостью записывает в кассовой книге «Первый день, когда я управляю моим магазином в здании ярмарки». Впрочем, только небольшая доля товара была предназначена для продажи в лавке «Мартины». Основная часть шла на экспорт в Париж, столицу моды и роскоши. А реализовывалась через Пьера Гассена, который скоро стал королевским поставщиком кружев и льна. Они с Пантеном монополизировали французский рынок льна и кружев. В те времена самых роскошных товаров для модников, которые только можно себе представить. Когда в 1574 году Генрих III взошел на французский престол, Гасен поставил королевскому двору 39 кружевных воротников с вышитыми французскими лилиями. Заказ готовила Мартина. Это был крупный бизнес. Однажды она отправила Гасену 400 штук кружевных воротничков с драгоценными камнями общей стоимостью 700 гульденов. В 1570 году Плантен выдал 20-летнюю Мартину Заяна Мариндорфа Маретуса, 27 лет, продававшего книги в лавке золотого компаса. Он стал партнером и получил под свою ответственность всю книготорговлю. Плантен также с облегчением доверил ему важную миссию – представлять издательство на франкфуртской книжной ярмарке. Ян родился в Антверпене и работал на Плантена с 14 лет, поступив учеником и пройдя весь обычный путь. Он был феноменальным полиглотом. Происходил из семьи ремесленников, но умел читать и писать на латыни, греческом, испанском, итальянском, французском и голландском. Когда Плантен скрывался в Париже, Ян остался без работы. Он поехал искать счастья в Венецию, но потом вернулся в новооткрывшуюся типографию. Его лояльность была вознаграждена. Выйдя замуж, Мартина продолжила управлять лавкой и торговать кружевами, активно вращаясь в деловом мире Антверпена. Причем теперь, поскольку она, как замужняя женщина, больше не пользовалась доходами родителей, Плантен назначил ей небольшой процент с прибыли. Это были ее собственные деньги. Учитывая обороты прибыль предприятия, 5% – очень неплохой доход для управляющего. В Нидерландах замужние женщины не просто имели право работать, в них видели самостоятельных людей, предпринимателей. Во Франции, на родине Плантена, такого пока что представить себе не могли. Там подобные права имели разве что вдовы, вынужденные управлять имуществом мужа, причем приветствовалось новое замужество. Пара стала жить с родителями в золотом компасе. У них было 11 детей, из которых до взрослого возраста дожили только четверо. Когда родился первый сын, Каспар, его отправили за город кормилице. Обычная практика для Франции, но довольно редкая для Нидерландов. Мартина была слишком занята, она управляла всей торговлей кружевами в бизнес-империи отца, работая наравне с мужчинами. Времени нянчить детей у нее не было. Средняя дочь Катарина... как и Мартина, оказалась просто создана для коммерции. С 11-летнего возраста она помогает отцу в торговых делах с первым Гассеном. Причем Плантен искренне восхищается ее деловым инстинктом и счетными способностями. Очень скоро она уже сама ведет бухгалтерские книги. Она ездит в соседний Михелен, где торгуется и договаривается с самыми строптивыми швеями, не желающими вовремя сдавать заказы или делать скидки. Отец доверяет ей крупные суммы денег. По словам Плантена, Гассену настолько понравилось работать с Катариной, что он поручает ей все финансы своего бизнеса в Нидерландах – торговли с годовым оборотом 24 тысячи гульденов. У них с Плантеном быстро созревает план насчет Катарины и Жана, племянника Гассена, который, за отсутствием собственных сыновей, стал его первым помощником и наследником. Гассен регулярно отправляет Жана в Антверпен с разными поручениями. В век, когда единственным средством общения на расстоянии были письма, которые могли быть украдены, перехвачены или потеряны, самые важные дела приходилось обсуждать лично. Плантен много ездил, но нельзя быть в нескольких местах одновременно. В парижском доме Гассена для него даже специально отвели комнату, сделали стойло для лошади и склад для багажа. Оба стремились распространяться о своих делах как можно меньше. Имея монополию на торговлю барабанским кружевом в Париже, они пытались как можно дольше не пускать на этот рынок конкурентов, поэтому никто не должен был знать, когда, откуда и в каком количестве прибывает Гассену кружева. Ему даже пришлось перестроить дом, сделав незаметный подъезд для повозок с товаром и помещение, где можно было бы его спокойно распаковать и посчитать без того, чтобы с улицы заглядывали любопытные посторонние. В 1571 году 18-летняя Катарина вышла замуж за Жана Гассена и переехала в Париж, передав все свои дела в Антверпене Мартине. Она не разделяла энтузиазма отца по поводу этого брака. Старшие сестры остались с мужьями в Антверпене, Мартина вела активную деловую жизнь, и даже Маргарита со временем получила возможность работать в книжной лавке. Но вот во франции замужние дамы ее положение конечно же не зарабатывали денег их мир ограничивался домом и семьей совать нос в мужской мир запрещалось еще за неделю до свадьбы она была бизнес леди много работала и путешествовала отец ценил ее умение и деловую хватку она трудилась с одиндца лет и с тех пор оборот бизнеса финанс которого ей доверили вести достиг двадцати четырех тысяч гульденов. Теперь же талантливая и образованная женщина, выполнявшая работу под силу далеко не каждому мужчине, могла выбросить в выгребную яму свои ум, знания и опыт. У Катарин совершенно не было склонности к домашнему хозяйству. Это выяснилось в первые же месяцы брака. Муж новые родственники злились, когда она отказалась помогать дочерям Гасэна по дому, добавив, что у них достаточно горничных. Они жаловались поре. что Катарина надменная, злая, ленивая и гордая. Плантен был глубоко оскорблен. Впрочем, не столько отношением семьи Гассен к дочери. Нет, это был удар по его собственной репутации. Он пытался учить Катарину скромности и послушанию, просил ее делать все, что от нее требуют, даже по дому, не ссориться ни с кем, не кичиться своим умом и способностями. Но детское поведение Жана и его подверженность влиянию родственников выводили Катерину из себя. Жану Плантен написал письмо с отповедью. Он должен вести себя по-взрослому и не позволять втягивать себя в ссоры и дрязги, решать семейные проблемы, не жаловаться. Несчастливый брак закончился еще более несчастливым. В 1574 году по дороге в Антверпен Жан Гасен был зарезан бандой разбойников. Катарина вернулась сначала к родителям, но оттуда сразу же отправилась в Брюссель и Михелен, собирать заказы на кружева, заключать сделки, заканчивать торговые дела мужа. С крупной партии кружев она вернулась в Париж, где целый год вела дела отца за пятипроцентную комиссию. Она снова работала в семейном бизнесе. Летом 1575 года она опять вышла замуж за торговца пряностями из Антверпена Ханса Аренца. Этот брак был удачным. Ханс понимал ценность знаний и опыта своей жены и дал ей независимость, позволив заниматься торговыми делами. Они уехали во Франкфурт, затем в Кёльн, оттуда в Гамбург, где и прожили много лет. Ханс не только торговал пряностями, но и был торговым представителем Плантена, продавая в Гамбурге его книги. Когда Плантен позже переехал в Лейден, туда же приехали и Катарина с Хансом. А когда он через несколько лет вернулся в Антверпен, вернулись и они. У Плантена сложились с зятем очень хорошие и сердечные отношения. А вот Катарина, похоже, отца за первый брак так и не простила, не назвала ни одного из детей его именем и больше не принимала никакого участия в его делах. Особенно талантливой оказалась Мадлен. Магдалена, о которой Плантен писал, когда дочери было еще только 13 лет, что в будущем она сможет достичь успехов в областях, традиционно считавшихся мужскими, литературе и науке. Как и все сестры, она с детства трудилась в типографией, но отец страшился с того дня, когда она станет слишком взрослой, чтобы работать рядом с мужчинами-корректорами. Мадлен, как он сам говорил, самая умная из всех дочерей, Она очень помогала ему в золотом компасе, не только с корректурами. В десятилетнем возрасте она, например, составила список иллюстраций для готовящегося к изданию Нового Завета. Плантен возлагал на нее большие надежды и в будущем видел своей заместительницей в издательстве. В 1568 году Мадлен участвовала в подготовке полиглотты. Она приносила Ариасу Монтана отпечатанные листы и читала вслух оригинальные тексты на латыни, греческом, арамейском, древнееврейском и сирийском. А Монтана сверял отпечатанный текст в поисках ошибок и опечаток. Впрочем, как замечал Пульманус, читая на всех библейских языках довольно бегло, Мадлен не понимала содержания текста. Ее работа заключалась в простом сравнении букв и слов, поиске несоответствий. действительно, сам Плантен писал, что его дочь читает на перечисленных языках, но никогда не утверждал, что она их понимает. Однако она совершенно точно прекрасно писала по-французски и по-голландски. Учитывая вышесказанное, довольно удивительно представляется тот факт, что глава типографии так быстро расстался с дочерью, в 1572 году в пятнадцатилетнем летнем возрасте, выдав ее замуж за тридцатилетнего управляющего парижским филиалом «Золотого компаса» Жиля Беи. Это был довольно неоднозначный персонаж. Лавкой он именно управлял, вел дела и торговал, будучи подотчетен Пьеру Паре. И после многих лет эта ситуация не менялась. В своем деле он был неплох, но Плантен, видимо, никогда особенно не доверял зятю, довольно быстро разочаровавшись в его способностях. Его письма всегда начинаются простым холодным обращением «жиль». Жиль не всегда мог рассчитать размер книжных заказов, был непунктуален, когда речь шла о встречах и сроках, не мог найти для тестя подходящую бумагу в Париже, был упрям при разнице во мнениях, имел слишком большие аппетиты и постоянно все преувеличивал. Видимо, Плантен посчитал, что будет умнее не оставлять талантливую и честолюбивую Мадлен в золотом компасе, ассистенткой, а послать ее в Париж. не очень способному руководителю Жилео могла понадобиться ее помощь. Он не мог сделать незамужнюю девушку главой филиала, но, выйдя за БИ, она, по сути, получала управление в свои руки и могла следить за тем, что делает муж. В письмах к Монтана издатель упоминает, что на этом браке настоял Пьер Поре, боявшийся, что с годами уже не сможет присматривать за филиалом, а что будет, когда он умрет. Поэтому Плантен убедил Мадлен принять предложение, которое ей вскоре будет сделано, позволить родителям, которые хотят ей только добра, решить ее судьбу и подчиниться их выбору. И она подчинилась, возможно, понимая свою роль и полностью разделяя планы отца. То, что Мадлен сделала в Париже, – настоящее чудо. Через три года после свадьбы Жиль был официально освобожден от надзора Пьера Паре, и получил от тестя полную ответственность за филиал. Мадлен прекрасно смогла организовать управление предприятием, но, к сожалению, не смогла укротить буйный нрав мужа. В 1577 году Жиль страшно поссорился с Пьером Паре, и вот это он сделал напрасно. Нужно было натворить что-то действительно ужасное, чтобы вывести из себя такого компромиссного и дружелюбного человека, как Плантен. Жиль немедленно оказался на улице. вместе с Мадлен. Плантен дал понять, что больше ничего не может ему предложить. Бэй открыл небольшую лавку на улице Сен-Жак, немного издавал, но больших успехов добиться не смог, в том числе потому, что Плантен не позволял ему продавать свои издания. Парижский филиал он позже уступил одному книготорговцу вместе с монопольным правом на продукцию золотого компаса. В сравнении с сестрами Мадлен вела маргинальную жизнь с неудачником мужем. Когда она в 1580 году написала отцу письмо с просьбой позволить Жилью продавать книги золотого компаса, то получила довольно холодный отказ. Уже в 1589 году на смертном одре Плантен получает еще одно письмо от Мадлен. «Дорогой отец!» Крайняя нужда заставляет меня обратиться к вам с просьбой о пропитании моих восьмерых детей, точнее, девятерых, потому что я беременна на шестом месяце. Иначе мы умрем с голоду. У нас нет возможности зарабатывать. И даже если вы не хотите нам помогать, то дайте денег хотя бы на хлеб. Четыре франка в неделю. Это ужасно. Мы на грани катастрофы. В тот год во Франции свирепствовала гражданская война. Король держал Париж в осаде и морил город голодом. Плантен надиктовал Яну Маретусу ответ, где сообщал, что попросит владельца парижского филиала дать дочери работу. Мадлен была несчастна. Несчастна, возможно, с самого начала своего брака с неоправдавшим надежд нарушителем спокойствия Жилем Бэи. Она часто болела и умерла в возрасте 42 лет. Жиль умер четырьмя годами ранее. О младшей дочери, Генриетте, сам Плантен писал, что она немного медленная. Непонятно, шла ли речь о какой-то задержке в развитии, или она просто не отличалась выдающимися способностями. В 8-9 лет она всё ещё училась читать и писать, в то время как её сёстры в этом возрасте уже закончили программу начальной школы и давно работали в типографии. Зато она научилась отлично вышивать. С 11-12 лет Генриетта помогала Мартине в торговле кружевами. Ее роль, правда, оставалась скромной, она была именно помощницей, не более того. Отец пытался задействовать ее в типографии для вычитки корректур, но в конце концов пришел к выводу, что она не способна на большее, чем помогать матери в домашней работе и сестрам в различных поручениях. В 1578 году Генриета вышла замуж за ювелира Петера Маретуса, брата мужа Мартина Яна Маретуса, и стала обычной домохозяйкой и матерью. На это ее способностей вполне хватало, и большего от женщины того времени ожидать было и не принято. У Плантена было 32 внука, и еще около 10 внуков родились после его смерти. Он всегда мечтал о сыне, Но Кристоф-младший умер в раннем возрасте, и имя Плантена умерло вместе с ним, оставшись, по настоянию Жанны, в памяти потомков только в названии типографии, похоже, самого дорогого, что у него было.